Ихиана Лагус приглашает на вечерний променад. Вечерний променад. Привет, друзья, всем доброго вечера. И, как обещала, в студии у нас гости Маргарита Хури, которая является президентом клуба Викла, также менеджером, а также директором и квалифицированным тренером. В общем, все в одном лице. Маргарита, добрый вечер. Здравствуйте. Анна, здравствуйте, уважаемые слушатели. Очень рада всех приветствовать. Очень тронута. Мы сегодня встретились как раз для того, чтобы поговорить о долгожданном уже четвертом по счету гольф-турнире, русскоязычной команде, которая будет принимать участие в игре, ну и, конечно, о самом гольф-клубе «Викла». Но первым делом очень рада тебя приветствовать именно здесь, в студии «Русской волны», поскольку обычно мы встречаемся в твоих владениях, где ты королева, ты правишь таким прекрасным, могучим, с справедливым миром гольфа. Вот как же все начиналось? Я знаю, что клуб Викла это один из самых первых на Кипре клубов с интересной такой историей, с своими традициями. В чем его особенности? Ну да, действительно, Викла это один из самых первых гольф-клубов на Кипре, но не считая британских баз, как они до сих пор играют с неестественных, скажем, гринов. Но мы как бы и гордимся этим, и в то же время. Но вот, как ты、сказать. говоришь, естественно и неестественно, то надо как бы понимать, да, вот для простого да, да, слушателя, да. что же это значит вообще. Дело в том, что до первого открытия первого гольф-клуба существовали британские базы, которые, вы понимаете, что британцы, они фанаты этого вида спорта. И, в общем, строили гольф поля. Очень было трудно с орошением, с поливочной системой, и поэтому они делали искусственные гряды, и до сих пор так и есть, как бы поэтому. Викла считалась самым первым гольф-клубом, открытым для туристов, для любых желающих, которые могут посетить, взять уроки. Это, конечно, благодаря моему мужу Робину Хурри, который строил, сам проектировал, можно сказать, и это его детище. Я Гораздо позже внесла свою лепту, и, конечно, это все благодаря ему.、А、что еще? Я так понимаю, что в клубе «Викла» есть детская команда. О, это особая тема. Это мое детище, действительно, детская академия. Я очень горжусь тем, что я вижу, когда горят глаза у детей, когда они берут в руки клюшку, когда они расстраиваются, когда они... Радуется, когда они приносят победы на других открытых турнирах, и вот говорят, там называют имена и занимают первые, вторые, третьи места и викла. Это для меня вот абсолютно особая гордость. Я этим горжусь. Я знаю, что мое время, мое старание, терпение, оно прошло все не зря. На、ну, теперь мы подходим вот так постепенно уже непосредственно к русскоязычной команде. Да. Как, как она образовалась? Да, это действительно четыре года назад. Это очень интересная история. Но я ее попытаюсь как бы сократить. Все, наверное, знает, что Викла Гольф и Московская строительный сервис это как бы уже одна команда. Мы уже не разделимы. Алексей Шашлов генеральный директор этой компании. Впервые взяла уроки у меня и как-то идея вот создать, привлечь ребят русскоязычных, подвести их к этому виду спорта у нас появилась такая идея, а вот не создать ли нам свою ассоциацию? Мы это сделали, мы сидели, как-то думали, как бы вот донести. Вот так вот потихоньку с нашими идеями мы воплотили наше желание в жизнь. И、это здорово, потому что на самом деле уже четыре года этой команде, правильно? Да. Первого апреля это четвертый турнир. И четвертый турнир соответственно. Сейчас, кстати, мы поговорим о турнире. Клуб, в свою очередь, приглашает всех желающих уже первого апреля посетить турнир четвертый по счету. В общем, еще немножко и будет уже юбилейный. Да,、Я、так понимаю. Вот многие спрашивают, во сколько же будет все-таки начало? В десять утра у нас все, все начинается. И где-то до четырех часов примерно идет игра. Четыре часа награждения. Это такая торжественная часть будет благотворительная. лотерея средства от которой, кстати, будут направлены на поддержку детского реабилитационного центра Альма Скул и помощь животным от центра Хапи Энд Хоум. Кстати, уже завтра Мирослава Старостина, которая представляет группу волонтеров Хапи Энд Хоум, придет к нам в гости и расскажет на какой стадии приготовления закусок. Как понимаю, что они как раз обеспечивают буфет. Ну и, конечно, о благотворительной части этого мероприятия. А далее у нас что по программе? Гала ужин 18:00, стоимость 25 евро на человека плюс развлекательная программа. Амаргали, мы приглашаем действительно всех, да, ну особенно тех, кто хочет познакомиться с гольфом поближе. Да, конечно, все желающие, которые хотят посмотреть или пообщаться, потому что у нас действительно очень большая русская диаспора, и я всегда считаю, что это полезно. Как и для знакомства И как и для бизнеса Поэтому люди встречаются В гольф-клубах люди общаются Находят какие-то общие интересы начинают дружить. Начинают гольфы и、да, заканчивают другими гольфа, точками да, соприкосновения. Все правильно, да. Ну, вообще надо сказать, что в этой игре вот вся мощь человека скрыта. Вот то, что привлекает на самом деле. Вот все свои умения, навыки, такой психологический настроение необходимо вложить в какой-то обыкновенный удар, что как раз очень даже сложно. И вот многих людей, конечно, это заводит, но только, наверное, самые талантливые целеустремленные покоряют поля. А надо сказать, что стоит вот один раз сыграть на поле, и уже ты не останешься С равнодушным гольфу И то, что со мной произошло Так, так что... произошло со многими Со мной так же, да Это действительно правда И очень можно понять психологию человека Вот даже поиграв с ним один раз в гольф ты понимаешь, что человек представляет собой. Это психологически очень интересное и полезное. В общем, друзья, приходите. Приходите, приходите да, мы вас ждем, добро пожаловать. Двери для всех открыты. Это будет, я думаю, очень интересно, очень поучительно и захватывающе. Такой вопрос вот в конце уже нашего интервью классический, да, о планах на будущее. Планы у нас действительно очень. такие большие как бы проекты самый глобальный наверное план мы хотим построить вот холидей домики домики для туристов для людей которые хотят просто приехать на уикенд поиграть в гольф отдохнуть провести хорошо время в конце хотела бы услышать какие-то пожелания вот всем кто принял участие Хочется всем пожелать победы, конечно.、Ну, ну, но、да, да, ну, это невозможно, да. То, что все стремятся, все. Я понимаю, что все хотят победить, но вот это вот поддержка друг друга. С... Ну командная игра. Командная игра, да. И молодцы. Я всеми очень горжусь, даже много начинающих игроков, которые решили вот просто поддержать наши соревнования. Они как бы, может быть, еще не совсем готовы, но они стремятся к этому. И、я просто всеми горжусь, особенно своей детской академией, своими детьми. Болеть за всех буду переживать. Кстати, я подумала, что как раз победы можно пожелать каждому, потому что игра гольф, вот она глубокая и вдумчивая, к которой нужно победить на самом деле только себя. Это правильно, ты играешь не против кого-то, ты играешь против полей. Поэтому старайтесь, стремитесь и, конечно, добьтесь. Тут ни на кого нельзя обижаться. Ты можешь только обижаться самому себя. В общем, привет всем участникам. Стаются пожелать, постарайтесь сохранить в памяти как можно больше, потому что это, наверняка, в последствии вам поможет осознавать разницу между победой и поражением. Всем удачи и завтра в студию Журчской Волны от группы волонтеров Happy End Home и Ряслава Старостина, который расскажет нам подробно о благотворительной части мероприятия и вообще о своей волонтерской команде Happy End Home. Маргарита, спасибо большое за беседу. Спасибо, Яна. Всего доброго. И до встречи уже на турнире.